Глава четырнадцатая. Азамат, я надеюсь, ты понимаешь, что это так оставлять нельзя. Замечаю через плечо в процессе нарезки лука. Что именно? Рассеянно уточняет муж. Ситуацию с приютами. То, что там убивают детей. Что их не учат. Азамат тяжело вздыхает и молчит. Оборачиваясь, Он закрыл мук и смотрит на меня снизу вверх. Внимательно и тяжело. Лиза, я знаю, что муданские традиции и здравый смысл в твоем понимании не всегда совпадают. И мои собственные этические представления тебе бывают чужды. Но не надо путать меня с Киром. Это он, забитый ребенок, не видевший в жизни ничего лучшего. У меня все же сформировались некие смутные представления о том, что можно и чего нельзя делать. Лапуль, я понимаю, что ты злишься. Только не надо на мне это вымещать. Я тоже не в восторге. Извини, если неправильно выразилась. На самом деле я хотела спросить, что именно ты собираешься предпринять? Азамат долго выдыхает и допивает гармару, оставшуюся у Кира в пиале. У меня есть пара идей, но их надо обсуждать с советом. Законы принимаю не я, но вообще любопытно было бы выяснить, что они знают о ситуации. Кто-то же дает имена этим детям, кто-то видит их судьбы. Он замолкает, задумавшись, потом трет глаза. Прости, я действительно на тебя сорвался. Я так хотел быть хорошим императором. Все делать в согласии с традициями и спокойно наращивать благосостояние. А придется все-таки переворачивать горы. Люди-то не хотят перемен, не хотят думать о плохом, о смерти, о несчастьях. Я сам был уверен, что уж проблему безродных до меня никаким ветром не донесет. А оказывается, у меня есть такой мальчик. Он осторожно, кончиками пальцев, чтобы не разбудить, проводит по волосам Кира. Мне кажется, даже к Алику он не относится с такой нежностью. Кстати, между прочим, надо еще позвонить Тирбишу. Алик сейчас не должен спать. Да и молоко стравливать пора. Скорей будешь добраться до столицы, а то что-то я совсем загуляла. Еще неизвестно, как азаматовые дети друг друга отнесутся. Мою руки и выхожу в прихожую с телефоном, чтобы не разбудить Кира, если Алику вздумается повизжать. Терберж берет трубку мгновенно. «О, Хатанхон, хорошо, что позвонили. Домой-то собираетесь?» Алик уже весь извелся, Волтангерела игрушками швыряется. «Думаю, мы сегодня ночью прилетим», – говорю. «Я сейчас видеорежим включу, покажи мне мою деточку». Деточка меня узнает, радуется и принимается изо всех сил колотить погремушкой по перельцам манежа. Я улюлюкаю и машу рукой в маленький экранчик. Боже, как же хочется домой, и чтобы все было как позавчера. Но теперь с Киром, наверное, все изменится. А за мату с ним интереснее, чем с маленьким. А я вообще непонятно, как должна себя вести. Ясно, что мальчишке нужна поддержка, но меня он, кажется, от стенки не отличает. Алик вот зато отличает, пищит и улыбается. У него-то мамин загул на пару дней худшее несчастье. Его все любят, ему все рады. Как же, князь ведь, престола наследник. И как он будет править этими людьми, которые его всю жизнь носили на руках? Тоже противоестественно и совсем не похоже на нормальные человеческие отношения. Вот если Азамат решит проводить какие-нибудь глобальные реформы, и многим они не понравятся, то он всегда может сказать «Вы сами меня выбрали, так терпите». А что скажет Алек? «Вы выбрали моего отца? Моя власть от богов?» Хватит ли у него сил пойти наперекор любящим его людям, чтобы сделать что-то правильное? И как нам с Азаматом так вырастить этих мальчишек, чтобы они потом не угробили все то, что мы создали? Такая тоска на меня навалилась, хоть плачь. Даже во время беременности такого не было. Скорее бы уже вечер. Выдадим демону гостиниц и в столицу, в столицу, греметь по гремушкам. Впрочем, как выясняется, демон со светским визитом – это не то мероприятие, которое можно пережить, не включая мозг. Остаток дня Кир спит. Я вожусь по хозяйству, а Замат разбирает какие-то отчеты. Приезжает фермер, привозит свежих продуктов. Мы с мужем угрюмо молчим, думая каждый о своем. Хорошо, что ребенок спит. Однако вот уже и стемнело, а демона все нет. Думаешь, он придет? спрашиваю нетерпеливо. Может, спросонок просонок ляпнул, а потом одумался. Я не хочу тут до утра сидеть, у меня там младенец с ума сходит. Азамат глядит на часы. К ночному кормлению ты все равно уже не успеешь. А потом Алик до рассвета будет спать. Можем еще подождать. А чем мы демона кормить будем, если придет? Продолжаю занудствовать я. Сурчатиной пожимает плечами Азамат. Они ее любят. Конечно, можно предложить на выбор. Вряд ли он захочет жареного или вареного. А пить он будет? В смысле спиртное? Вряд ли. Слушай, ты по поводу визита Ирликхона меньше переживала. В чем дело? Я просто нервничаю. Сообщаю и для убедительности принимаюсь нарезать круги по кухне. И хочу в столицу побыстрее. Тебя уже, небось, с собаками ищут. Никто меня не ищет. Я звонился ребятам. Все знают, где я. Ну, отлично. А я вот... Слышала? Что? Я затыкаюсь и прислушиваюсь. Тишина. Какой-то звук от двери был. Пошли посмотрим. Мы выходим в прихожую. Причем я стараюсь держаться у Азамата за спиной. Он открывает дверь. В свете лампочки под козырьком видно удаляющийся хвост. «Э, куда?» Вырывается у меня. Хвост останавливается, темнота за ним разворачивается, появляются горящие глаза и начинают неторопливо приближаться. У меня шерсть дыбом встает от этого зрелища, хоть и понимаю, что черного зверя в темноте не видно. Перед самым порогом он преображается и неуверенно заходит в дом. Здравствуй! Азамат слегка кланяется. Что ж ты так робко стучишь? Мы едва услышали. Демон Пожимает плечами. Тернул дверь. Заперта, Сипит он. Люди обычно держат двери запертыми, говорю. Надо просто постучать или позвонить. Ну ладно, проходи на кухню, поешь. Демон хмурится. Он невысокий, только чуть-чуть выше меня. На лицо подросток. Узкий, тощий, с большими руками и ногами. Из закопных спутанных волос голова кажется слишком большой. Одет он по-прежнему в свои лохмотья. Хуже даже, чем на кире были. Азамат открывает дверь кухни и приглашает гостя пройти. Но тот медлит, принюхивается и поводит ушами. Боится, что там ловушка, что ли? Ох уж мне эти обиженные дети. Пойдем, прохожу в кухню, маняли снова жителя за собой. Он следует за мной, хотя пару раз нервно оглядывается на Азамата. Стол уже накрыт, и запах в кухне ужасно аппетитный. Я выдвигаю для гостя стул, сама сажусь в торце, а замат напротив. Демон некоторое время изучает кухню и мебель, потом залезает с ногами на стул и усаживается в кошачью позу, пофыркивая носом. Из гостиной доносится жалобный на напуганного филина, а потом шорохи, видимо, Кир проснулся. «Ты предпочитаешь сырое или готовое?» Вежливо интересуется Азамат у демона, а я иду проверять ребенка. Он действительно только-только глаза открыл и теперь тоже принюхивается. «Уже ужин?» – сонно спрашивает. «Да», – говорю, – «и у нас в гостях лесной демон». Кир мгновенно просыпается. «Это еще зачем?» «Ну, мы же его пригласили», – сжимаю плечами. «Не волнуйся, тебя в обиду не дадим». Ребенок садится, исползает с дивана, явно утратив аппетит. Часто он у вас бывает. Дома впервые, но мы ему выставляем гостинцы каждый раз, как здесь ночуем. Из кухни доносится светский бубнеж Азамата, изредка перемежаемый хриплыми рваными репликами гостя. «Пойдем», — подбодриваю Кира, — «мне ужасно любопытно с ним поболтать. Тебе нет?» Кир пожимает плечами и угрюмо тупыт на кухню, протирая глаза кулаком. Садится напротив демона между мной и Азаматом. «Привет!» — говорит он гостю безрадостно. «Сам привет!» — фыркает демон, скривив губы на бок. То ли Азамат его успокоил, то ли появление Кира так порадовало. Но он больше не дергается из-за каждого движения. Перед ним уже стоит пиала с бульоном и лежит сырой сурчиный окорочок. Кир хмуро смотрит на меня и накладывает себе в пиалу три порции. Я только усмехаюсь. «Давайте все познакомимся», — говорю. «Я Лиза». Демон склоняет голову и смотрит на меня без выражения. «А за мат» — представляется муж, кивая. Кир с набитым ртом бубнит ребенок. Гость пару секунд думает, потом произносит «Хос!». Очень приятно, старательно изображает светскую улыбку. «Ты давно тут живешь?» «Раньше вас!» – уклончиво отвечает Хос. «А можно спросить, сколько тебе лет?» – продолжаю я. «Уж спрашивать так все». Демон долго думает, слонив голову на бок, потом откусывает кусочек мяса, не жуя проглатывает, запрокинув голову, И только потом, когда я уже решила, что он не понял вопрос, отвечает. Десять весен. Ого, так ты почти взрослый, замечает Азамат, как будто разговаривает с племянником. Хос хмурится и кивает. Потом как-то странно урчит и вдруг говорит. Через. Потом думает еще и продолжает. Две весны, уйду. Мы с Азаматом отвечаем одновременно. Уйдешь из нашего леса? Точнее, это замат. Ты плохо знаешь человеческий язык? спрашиваю я. Хос вытягивает голову и трясет ею. Он нифига не понял, чавкает Кир. Да, соглашается демон. А замад кивает мне, мол, уступаю. Я повторяю свой вопрос. Хос опять долго думает, потом отвечает по частям. Редко говорю, раньше людей не было. Он мучительно задумывается даже помогает себе жестом и, наконец, выдает. «Здесь!» «Клево!» – комментирует Кир. «Есть кто-то тупее меня!» Не успевая я его одернуть, как демон щелкает по фасолине на блюде, и она прилетает точно Киру в нос. «Едой не играют!» – возмущенно восклицает тот. «А гостей не оскорбляют!» – норовоучительно добавляет Азамат. «Я пошутил!» – ворчит Кир. Демон морщит нос и поворачивается к Азамату. Да, так я спросил, вспоминает тот. Ты уйдешь из нашего леса? Хос серьезно кивает. Лес мамки. Вырасту, уйду. О, так ты тут не один, удивляется Азамат. Я думал, вы всегда поодиночке живете. Демон мотает головой. Котята с мамкой, взрослые по. Он снова машет рукой, мол, все поняли. Вот как Азамат качает головой, свыкаясь с новой информацией. А все демоны умеют говорить. Хос оскаливается и отвечает вместо своего обычного сиплого голоса каким-то жутковатым рыком. Сам ты демон. Кир давится бульоном. Я пригибаюсь. Азамат широко раскрывает глаза. Прости, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть. А как же вы себя сами называете? Хозяева леса надменно сообщает Хос. Потом снова напрягается, стараясь сформулировать следующую фразу. Но видно, что ему истерически не хватает словарного запаса. Наконец он выдает. Кто скажет демон, тот грязная макака. Мы с Азаматом несколько офигеваем. А Кир не выдерживает и начинает хохотать. «Кир, успокойся», просит Азамат. «Извини, Хос, мы действительно не хотим тебя обидеть. Просто...» «Знаешь, Хос, — перебивает его Кир, — я могу тебя научить паре выражений повеселее». «Давай ты не будешь этого делать!» — вздыхаю я. «Детям не положено так ругаться!» Хос фыркает. Кир внезапно шипит. Хос хватается за край стола. «Я понимаю, что под столом между этими двоими происходит война ногами». «Э!» — окликаю их. «Парни, вы чего?» Хос морщится и цедит. «Копыта!» Не копыта, а ботинки. Важно, поправляет Кир. Новые и вообще, кто бы говорил, у самого-то когти. Хоз оскаливается. а Замат смотрит на все это безобразие с блаженной улыбкой, подперев щеку ладонью. Лиза, не нервничай, мальчики знакомятся. У меня начинается приступ истерического хихиканья!» Кир бросает на Замата довольный заговорческий взгляд. И снова утыкается в тарелку. Хоз берет окорочок и задумчиво вертит. «Тебе что-то не нравится?» – озабоченно спрашивает Азамат. Тот пожимает плечами, откусывает и жует. Потом запивает бульоном. Не через край пиалы, а через сложенные трубочкой губы, как будто это соломинка. Потом робко поднимает взгляд на Азамата. «Можно взять в лес?» «В лес мы тебе целого дадим». И еще масло и сливок. Ммм, сипит хоз и вгрызается в ножку. Когда остаются чисто обглоданные кости, даже без хрящей, он вдруг вспоминает, что Азамат задал вопрос. «Говорим все!» – кивает. Думает и еще думает. Видимо, оставляет попытки вспомнить нужное слово. Это тайна. «Но!» – подсказываю я. Демон, то есть хозяин леса, часто кивает. «Но это тайна!» Повторяет для убедительности. «А почему ты со мной заговорил?» Спрашиваю. Он грустно вздыхает. «Думал богиня. Люди боятся, и...» Он машет руками вокруг головы, показывая на мои волосы. «Ясно», ухмыляюсь. «Извини, меня часто за богиню принимают». «Не говорите другим», просит хос. «Пожалуйста». «Не скажем», решительно заверяет его Замат. «Мы умеем хранить тайны». Ход снова вздыхает, на сей раз облегченно. «Кто ты?» – спрашивает меня. «Человек?» «Да, но я с другой планеты. Э, ты знаешь, что такое планеты?» Он мотает головой. «Ты чё?» – удивляет Скир. «Даже я уже знаю, что такое планета. Пошли покажу». Он срывается с места, не доев, и мчится в гостиную, где на полу по-прежнему разложена игра. «Во, гляди!» Вот это наша планета – Муданг, а вот тут – Земля, Гарнет, Арей. Демон внимательно вглядывается в картинку, которая послушно увеличивается по команде Кира. То есть не демон, а хозяин леса. Надо переучиваться, а то ведь ляпну. Хорошо, что мы его позвали, – полголоса говорит мне Азамат. Смотри, как он на Кира положительно влияет. Мальчику нужен друг того же возраста. «Мальчику нужен друг, который бы помог ему освоиться в новых условиях», – ворчу я, – «а не иная жизненная форма из леса». «Не уверен», – Азамат склоняет голову на бок. «Ты видишь, какие у Кира амбиции? Более образованный друг его будет раздражать, заставить чувствовать себя неполноценным. В то же время лучший способ усвоить новое – объяснить кому-нибудь». Конечно, будет прекрасно, если в столице Кир подружится с другими ребятами. Но не стоит запрещать ему общаться с хосом. Да ты что, конечно, я и не собиралась ничего запрещать. Этот хозяин леса очень милый парень. Пускай тусуются вместе, мне не жалко. Только потом не удивляйся, что у тебя сын вместо букв выучится по деревьям скакать. А это тоже полезно, великодушно улыбается Замат. Ловкость еще никому не мешала. Глядишь, станет хорошим охотником или лесоведом. Кем? Лесовед. Человек, который прокладывает трупы, находит места для новых поселений, лесопилок, охоты или открывает месторождения. Это очень важная и ответственная работа. И мне бы в канцелярии пригодился свой лесовед. Пожимаю плечами. У Кира еще есть время выбрать профессию чего заранее планы строить. Но Азамат прав. Любые знания и умения могут пригодиться. По опыту знаю. Пес Филин боком-боком прокрадывается из гостиной в кухню, чтобы страшный лесной житель его не заметил, и клянчит у Азамата пожрать. Хватает кусок и прячется под столом в углу. Наконец Хос, просвещенный в области устройства мира, решает, что пора домой. Азамат складывает ему мешок с гостинцами. Лесной житель с вожделением смотрит на стоявшую в холодильнике банку сливок. «Еще хочешь?» – спрашивает Азамат. «Так бы и сказал. Мы все равно сейчас в столицу улетим. Давай я тебе положу». Тот активно кивает. «Слушай», – говорю, оглядывая надетую на него ветошь, – «тебе одежды не надо?» Хост уже оглядывает себя и пожимает плечами. Так удобно. Некрасиво? Ну, так как-то. Как с помойки, честно сообщает Кир. Хост морщится и пихает его локтем. Фу, кривляется Кир, убери свой грязный локоть от моей чистой новой рубашечки. Хоз рыкает, но Кир уже не боится. Только не надо драться, прошу устало. Сейчас я тебе что-нибудь принесу. По дальним полкам обнаруживается некоторое количество странной даренной одежды, которая не подошла ни Азамату, ни Сашке. А еще на всякий случай прихватываю у себя в кабинете врачебную форму, свободную футболку и штаны нежно-бирюзового цвета. Хос влюбляется в этот цвет сразу же и радостно напеливает один из двух комплектов прямо поверх своих лохмотьев. Потом вдруг вспоминает о чем-то. Есть. Лишний, он активно жестикулирует, рисуя в воздухе квадрат. Теплый. Одеяло, что ли, гадаю? Хос щурится. Маленький. Плед, простыня. хос глубоко задумывается, смотрит на нас, оценивающе, потом, наконец, признается. Маленькая сестра И изображает, как будто качает на руках младенца. А, пеленку тебе соображаю. Сейчас погоди. Так вот ты почему все с собой уносишь. А тут не ешь, догадывается Замат. Сестричку подкармливаешь? Хос смущенно кивает. Мамка старая, надо помогать. А отец где же? Автоматически спрашивает Азамат. Взрослый, один живет, пожимает плечами Хос. Ест много, свой лес. Вот как, урится Азамат. Ну ладно, я скажу нашему сторожу, чтобы оставлял тебе сливки и чтоб не трогал вас. С меня что? Неуверенно спрашивает Хос. Мы переглядываемся и пожимаем плечами. Не знаю, говорит Азамат. Заходи иногда, поболтаем. Ой, да вот что, не воруй с фермы, хорошо? Хос трагически вздыхает. У них сурки. Вон тебе сурков полный мешок, стревает Кир. Если ты их так любишь, ну, принеси на ферму оленя. Тебе за него шесть сурков дадут. Хоз удивляется. Зачем олень? У них сурки. У оленя ценная шкура и рога, объясняет замат. А сурка только съесть можно. И хранится оленей лучше. Тем более на ферме они сурков каждый день едят. Надоело уже, не небось. А охотников среди них нет. Значит, оленя едят редко. Только ты осторожнее, как бы они тебя не подстрелили. Лучше первый раз один не ходи. Я здесь буду, схожу с тобой, объясню им, что к чему. Спасибо, скалится хоз. Наконец, нагруженный сурками, сливками и пеленками, хозяин леса покидает наш гостеприимный дом. Кир скачет по комнате и верещит, что говорящий демон – это клево, и что он тоже хочет сходить на ферму. Посмотреть, как вылезут глаза у фермера. «Обязательно сходим», – обещает Азамат. «А пока надо в столицу. Тебя еще стареньшинам показывать следует». «Зачем?» – Кир замирает, и все весело с него, как ветром сдуло. «Во-первых, я хотел бы знать, кто тебя именовал и законно ли это. Во-вторых, нужно всем рассказать нашу историю, чтобы не было кривотолков. А что?» Ты боишься старейшин? Почему? Никого я не боюсь, возмущается Кир. У нас около приюта жил один. Он мне всегда гадости говорил. К счастью, помер года два тому. Кир, ты что, нельзя так говорить? Шикает на него азамат, и не судя обо всех людях по одному человеку. Среди столичных старейшин есть очень милые. Тот же Унгуц. Это имя такое? поражается Кир. Ага, киваю. Пойдем, выведем твоего пса погулять, пока не лопнул, а я тебе расскажу, почему старейшину Унгутса так зовут. Пока я травлю байки ребенку, Филин бегает вокруг по своим собачьим делам. В конце концов, находит вольер с куницей. Она на него тявкает, пес отпрыгивает, моих зверей он теперь боится. Да и встреча с демоном все еще в памяти, видимо. Я кидаю куницы еды, Но она воротит нос. Наверное, с утра сторож кормил.